а вот я хочу сказал безумец кролик он съел быстро разорвал голыми руками высосал кровь и костный мозг покончив с едой он бросил обглоданные кости и кровавый мех вниз потом прошелся по ветке и остановился на расстоянии вытянутой руки от тени тут он без смущения уставился на тень и стал с ног до головы рассматривать его тщательно и осторожно Подбородок и грудь у него были вымазаны в крови кролика, которую он отер тыльной стороной ладони. Тени подумалось, что ему нужно сказать что-нибудь. «Привет», — сказал он. «Привет», — отозвался безумец. Он выпрямился на ветке, отвернулся от тени и пустил струю темной мочи на лук внизу. Продолжалось это долго. Закончив, он вновь присел на корточки у ствола. «Как тебя звать?» — спросил Гор. «Тень», — ответил Тень. Безумец кивнул. «Ты Тень, я Свет», — сказал он. «Все сущее отбрасывает Тень», — подумал и добавил. «Они вскоре станут биться. Я видел, как они начали прибывать на место». А потом Безумец сказал. «Ты умираешь. Ведь так?» Но Тень уже не мог говорить. Ястреб расправил крылья, и медленно взмыл вверх, подхваченный утренними ветрами. Лунный свет. Кашель сотряс все тело тени. Мучительный кашель, резкой болью прошивший горло и грудь. Задыхаясь, он попытался набрать в легкие воздух. — Эй, щенок! — позвал снизу знакомый голос. Он поглядел вниз. Луна белым блюдцем сияла среди верхних ветвей дерева. Светло, как днем, и в озерце этого блеклого света у корней дерева стояла женщина. Ее лицо казалось белым овалом. Ветер зашумел в ветвях. «Привет, щенок!» Он попытался заговорить, но только закашлялся, и долгое время позывы рвали ему грудь. «Знаешь, — услужливо сказала она, — ты умираешь». «Привет, Лора!» — просипел он. Она поглядела на него мертвыми глазами, а потом улыбнулась. Как ты меня разыскала? Она помолчала, просто стояла в лунном свете. Ты самое близкое, что у меня осталось от жизни. Ты единственное, что у меня есть, единственное, что не было унылым, безвкусным и серым. Мне можно завязать глаза и бросить меня в морские глубины и все равно я буду знать, где найти тебя. Меня можно закопать на сотни миль под землей, и все равно я буду знать, где ты». Он поглядел на женщину в лунном свете, и глаза ему защипало от слез. «Я разрежу веревки», — сказала она некоторое время спустя. «Я только и делаю, что тебя спасаю. Ведь так?» Он снова закашлялся, потом... «Нет». «Оставь меня! Мне нужно это проделать!» А она покачала головой. «Ты сумасшедший! Ты там умираешь! Ты же останешься калекой, если уже себя до того не довел!» «Может быть!» — ответил он. «Но я жив!» «Да!» — сказала она мгновенье спустя. «Пожалуй, да!» «Ты же мне сказала!» — напомнил он. «Там, на кладбище!» «Кажется, столько времени прошло, щенок», — сказала она, а потом добавила. «Здесь мне лучше, не так больно. Ты понимаешь, о чем я? Но я такая сухая...» Ветер стих, и теперь он ощутил ее запах. Всепроникающая и неприятная вонь гниющего мяса, болезни и разложения. «Я потеряла работу», — сказала она. Я устроилась на бензоколонку в ночную смену, но мне сказали, что люди жалуются. Я говорила, что больна, а они ответили, им плевать. Я так хочу пить. «Женщины», — сказал он ей, — «у них есть вода в доме». «Щенок», — голос у нее стал испуганный, скажи им — «скажи им, что я просил, чтобы они дали тебе воды». Белое запрокинутое лицо. «Мне надо идти», — прошептала она, а потом отрывисто и сухо кашлянула и, выплюнула на траву ком чего-то белого. Ударившись о землю, ком распался на части, которые тут же уползли. Дышать не было сил. Грудь казалась тяжелой, и голова кружилась. «Останься», — выдохнул он, и даже не был уверен, слышала ли она его пожалуйста не уходи он начал кашлять останься на ночь я постою здесь недолго ответила она и добавила как мать ребенку ничто тебя не тронет пока я здесь ты ведь это знаешь правда тень снова кашлянул он закрыл глаза всего на мгновенье так ему показалось но когда он открыл их снова луна зашла и под деревом никого не было Грохот и глухие удары у него в голове — это за гранью мигрени, за гранью любой боли. Все предметы распались на крохотные бабочки, которые закружились вокруг него разноцветной пыльной бурей, а потом растворились в ночи. Белая простыня, обернутая вокруг тела у подножия дерева, громко хлопала на утреннем ветру. Грохот стих, все замедлилось. Не осталось ничего, что поддерживало бы в нем дыхание. Сердце перестало биться у него в груди. Тьма, в которой он погрузился на сей раз, была глубокой и освещала ее одинокая звезда. Эта тьма была последней.